Шепотом сказал он, убирая оружие. «Там Куролесов бьется головою в бак. С ним какая-то баба белого цвета». «Что за белая баба?» — вздрогнул капитан и решительно шагнул в бурьян. Довольно скоро, впрочем, он вышагнул обратно, зацепив известное нам облако правым плечом. «Да», — сказал он, — «непонятная история». «Неясно. Неясно». «Кажется, они борются за обладание баком», — предположил старшина. «Возможно, в баке находится что-то ценное, какая-нибудь важная улика». Вот Куролесов и вцепился в бак. «Вряд ли», — сказал капитан. «Слышите? Они целуются». «Фу, неловко-то как», — застыдился старшина. «Ой, как мне неудобно». «Надо его оттуда как-то вызвать». «Только поделикатней!» «Хотите, я его кашлем вызову?» «Как это?» «А вот так И старшина деликатненько закашлял. Некоторое время они поджидали, какое впечатление произведет таракановское «кхе-кхе-кхе». Никакого эффекта не последовало. Только раздался особенно гулкий удар в бак, от которого облако любви подпрыгнуло повыше. "Чего тянуть и кашлять раздосадовано", сказал старшина. "Пойду сейчас я арестую обоих, абак отберу как вещественное доказательство". "Товарищ старшина, вы эти старые методы бросьте, сейчас не те времена". "Ладно. Я сам кашляну, черт подери". Капитан набрал в грудь воздуху и что из силы кашлянул.